Если Эмека солжет, это будет стоить жизней тысячам. «Всего лишь одна жизнь врага! Прекрати заниматься чистоплюйством!» Келлен и не пытался ничего объяснить отцу, предпочитая не вступать лишний раз в разговор. Присутствие Келфера злило и дезориентировало. И еще больше злила рациональность и неоспоримость его позиции. Эмека был мудрецом-воителем,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 не берет во внимание ограниченность разума того, кто руководит, а потому просто накачивает его безусловной силой и властью. Демоны не слишком хорошо понимают людей. «Эмэка говорил с мудрецом высшего ранга Намди Адегоком. добавил кэллан сложив все воедино. «Спрашивал, почему сначала не берут крупные города, хотя за счет порталов имеют такое серьезное преимущество».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 Наше везение лишь в том, что он голоден, и поэтому сначала требует подать на стол сытные блюда. Когда Эмэка терял сознание, Келлан возвращался к искушенным, не помнящим своей жизни и своего имени жертвам ошейников. Постепенно они пробуждались, погружаясь в ужас осознания своих потерь, и если бы не сглаженное переживание этого ужаса, даже Кэллон не удержал бы их от самоубийств.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 не позволял своему сердцу любоваться милым образом вспоминать светлую улыбку и широко раскрытые в удивлении карие глаза он безжалостно наказывал себя этим за то что не пошел за ней все время напоминая себе что какими бы мотивами он ни руководствовался это было предательством любимой она была далеко с влюбленным в нее черным герцогом и кэллон не мог помочь ей. Келфер был поражен его вопросом. А то, что он рассказал о связи Эрливи, и у Келлана выбило почву из-под ног. Если Ингард видел именно ее, то Даор Корион не просто увлекся. Эрливи была необратимой, вечной, ее нельзя было разорвать или перебросить. На свете существовали единицы связей.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 Проклятие теряло цель, растворяясь во внутреннем единстве двоих. Рассказывая это, Келфер впервые за все время, что Келлен его знал, был близок к слезам. Он не задал тогда отцу вопрос о связи, это было не нужно. Келфер решил дать ей развернуться позже, после свадьбы, по какой-то причине рассудив, что матери Келлена она не понравится.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 шептала Келлану призрачная, коварная надежда. И, несмотря ни на что, образ, прильнувший к его плечу Аланы, не мерк, и надежда светилась, то ли помогая Келлану, то ли изматывая его. Изменный крест теплел в тайном кармане Камзола, у самой груди. Что-то вырвало Кэлана из сонного забытия, и это само по себе было странно.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 но восьмерых ему пришлось разбудить, ощутить весь их страх и передать слова Сина. Когда Кэллон оказался на улице, двор уже кипел движением. Послушники быстро шли, иногда переходя на бег, оглядываясь, всматривались в хмурое пустое небо, испуганно переговаривались. Кэллон ощущал волны страха, подхлестывающие детей и походя тушил их, стараясь не дать ему обернуться паникой. Послушники последней трети вели себя спокойнее и на удивление хорошо организовывали младших. Мимо спокойно, и Колон знал, чего ему стоило это внешнее спокойствие. Прошел Мирст, ведущий послушников за собой, а замыкала колонну только вчера покинувший лазарет Алианна.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 На скулах его заходили желваки. Мимо проносились взволнованные послушники, не замечавшие мужчин. Глухо, словно через водную пелену, Кэллон ощущал их страх, но этот страх отступал перед мерцанием белого огня сквозь живые ветви овеществленного заклятия. Этот маяк вернет твою мать! Наконец произнес Келфер: Когда она переродится.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 Что было у Келфера и его надежда напитала и Келлана. Еще не веря, шепчущий протянул руку, чтобы коснуться огонька. Келфер не стал мешать ему, и маяк тут же обжег его пальцы уколом, взрываясь брызгами ничего не освещавшего света. Келлан поднял руку к глазам ища ранку, но ее не было. Тут же кровь будто отхлынула от лица и рук. Ноги стали слабыми.